Глава 11. Мигающая можно было бы назвать и добросовестной старухой. Её катастрофическая переменность была замечена ещё астрономами старой Земли эпохи рассвета. Всего за 800 секунд звезда, числящаяся в каталоге как одинокий коричневый карлик, пекулярный, изменила звёздную величину от 26 до 4. В течение следующих 35 лет объект потускнел опять до практической невидимости. и при этом породил десятки обладателей учёных степеней, потому что за звездой внимательно следили, её загадочность всё росла. Начальный пик мог варьироваться в пределах 30%, но в целом кривая светимости была регулярно до неправдоподобия. Яркая, тусклая, яркая, тусклая — цикл продолжительностью в 250 лет, предсказуемой до секунды. За тысячелетия, прошедшие с рассвета, Цивилизации людей расходились всё шире от солнечной системы Земли. Наблюдения мигающей становились всё более точными, всё более близкими. И вот теперь люди оказались в самой системе мигающей и следили за отсчётом секунд до новой вспышки. Томас Нау произнёс короткую речь, закончив её словами: "Спектакль ожидается интересный". Наблюдать вспышку люди собрались в самом большом зале Времянки. И сейчас покачивались в изменениях микрогравитации на поверхности груды скал. За операцией наблюдали специалисты мергентов с Хамерфеста и скелетные команды на борту каждого корабля. Но Эзер знал, что почти все люди Чангхо и все свободные от вахт мергенты собрались здесь. Обе стороны вели себя почти общительно, почти дружески. С момента нападения прошло 40 дней. Ходили слухи, что установленный эмергентами режим после вспышки будет значительно смягчён. Эзер зафиксировал себя у потолка. Без скорлупок можно было следить за зрелищем только по обоям. Отсюда ему были видны три наиболее интересных окна, когда другие не перекрывали ему обзор, проплывая мимо. На одном из них было изображение полного диска мигающей. Второе давало изображение с микроспутника, обходящего мигающую по низкой орбите. Даже с расстояния 500 км звезда не выглядела угрожающе, как вид самолёта, летящего над густым слоем облаков. Если бы не тяготение, люди там бы могли чуть ли не высадиться. Эти облака медленно проплывали перед объективами микроспутника, и между ними иногда просвечивали красные отблески. Тусклая краснота коричневого карлика, краснота чёрного тела. И никаких признаков катаклизма, грядущего через... Да, через 60 секунд. К Эзру присоединился Нао со своим старшим техником. Брюгеля нигде не было видно. Всегда было легко угадать, хочет ли Нао вызвать приятные чувства. Просто посмотри, есть ли при нем Брюгель. Предводитель занял место рядом с Винжем и улыбнулся, как политик какого-нибудь клиента. «Ну как, менеджер флота, нервничаете перед операцией?» Вин шкявнул. Вы же знаете рекомендации моего комитета. Перед вспышкой спрятать все летучие вещества за отдельной скалой и убрать её подальше. Нам бы нужно быть вне системы. Корабли обоих флотов и все базы были зачалены к одной стороне самой большой из алмазных скал. Это защитит их от вспышки. Но если скала зашевелится? Техник Наум отмотал головой. У нас слишком много здесь на земле. К тому же это пустой разговор на облёт системы, мы бы потратили почти все свои летучие вещества. Техник по имени Цзао Цинь выглядел почти ровесником Эзра. Достаточно приятный человек, но совсем без той профессиональной остроты, которую Эзер привык видеть у старших специалистов Ченгхо. «На меня ваши инженеры производят сильное впечатление», сказал Цинь, кивнув в сторону других окон. «Они куда лучше управляются с этой скалой, чем мы». Даже непонятно, как они могут так чётко работать без, он прикусил язык. Всё ещё оставались секреты, но это может перемениться раньше, чем думают эмергенты. Нао гладко заполнил возникшую паузу. Ваши люди отлично работают, Тезер. Я даже думаю, что они так возражали против этих планов по одной причине: они стремятся к совершенству. Он поглядел на окно, заполненное мигающей. Подумайте, как здесь сегодня «Сойдет своя едина история!» Вокруг них и под ними толпа разделилась на группы Чангхо и эмергентов. Но разговоры шли во все стороны. Окно на дальней стене показывало оголенную поверхность скалы. Рабочая команда Джимми Дзьема растягивала над вершинами ледяных утесов серебристый навес. Нао нахмурился. «Это чтобы прикрыть замерзший воздух и лед, сэр», — объяснил Винш. «Вершины на прямой видимости от мигающей». Завесы не дадут им вскипеть. Понятно, кивнул Нау. На поверхности виднелось больше десятка людских фигур. Кто-то закрепился на тросах, кто-то был в свободном полёте. Гравитации на поверхности практически не было. Люди натягивали тросы на вершины с лёгкостью, которая даётся проведённой в космосе жизнью и тысячелетиями опыта Ченгхо. Винш смотрел, пытаясь угадать, кто там кто. Но поверх комбинезонов были термозащитные костюмы. И Винш видел только одинаковые фигуры в ледяном пейзаже. Подробности плана заговорщиков ему не были известны, но кое-какие поручения Джими ему давал, и это позволяло строить догадки. Такой возможности может уже никогда больше не представиться. Доступ к электронным соплам на борту разлома брызга. Почти неограниченный выход наружу туда, где нет наблюдателей эмергентов. В течение нескольких секунд после вспышки ожидается некоторый хаос. И раз операциями обслуживания станции занимаются люди Ченгхо, они смогут настроить этот хаос в свою поддержку. А мне только и остаётся, что стоять здесь с Томасом Нао и быть хорошим актёром. Эзер улыбнулся предводителю. Чиви Лизалет в гневе ворвалась в шлюз. Чёрт, мать вашу, так-так и перетак, выругалась она. срывая с себя куртку и брюки термокостюма. Где-то в глубине сознания она себе отметила: проводить больше времени с Гонли Фонг. Наверняка есть слова посильнее, которые можно сказать, когда всё идёт в разнос. Бросив термокостюм в шкаф, она нырнула вдоль оси туннеля, не снимая комбинезон и колпак. Бог всей торговли, как они могли загнать её внутрь, чтобы она тут ковыряла в носу, пока Джими Дем будет делать её работу? Фэм Тринли летал в 30 метрах над изолирующей завесой, которую натянули на айсберг. Формально Тринли возглавлял операцию по поддержке стационарности, хотя он сразу дал понять, что отдаёт только до банальности общие приказания. На самом деле мотором действий был Джимми Дем. И к общему удивлению, самые лучшие идеи о размещении электротолкателей и управлении программами были у маленькой Чиви Линзлет. Если следовать её рекомендациям, Вспышку удастся пережить без сучка и задоринки. А это было бы совсем не то, что нужно. Фам Тринли был участником большого заговора. Участником очень незначительным, которому никакие критические моменты плана не доверялись. И это его вполне устраивало. Сейчас он болтался вокруг, подставив спину лунному сиянию мигающей. И скала нависала почти у него над головой. Среди черных теней скалы на громождение мусора виднелись корабли, времянки и дистилляторы летучих веществ, прячась от света, который готов был хлынуть с неба. Проект одной из обитаемых баз, Хаммерфеста, был отлично продуман. И база была бы даже изящная, если бы не громоздящаяся вокруг аппаратура. Времянка торговцев была просто большим воздушным шаром, привязанным к поверхности. А внутри у неё были все пробуждённые люди Ченгхо, как следует разбавленные эмергентами. Вокруг Бас, частично скрытые плечом алмаза 1, стояли зачаленные звездолёты. Мрачное зрелище. Звездолёты никогда нельзя вот так связывать вместе, уж тем более вблизи нагромождения свободно летающих скал. Всплыло воспоминание, штабеля мёртвых китов, гниющих в сексуальном объятии Так космодромы не организуют. Это больше всего похоже на свалку мусора. Эмергенты дорого заплатили за своё нападение. Когда разбили флагман Сэмми, Фам почти весь день дрейфовал в подбитом катере, но сумел включить уцелевшую автоматику боя. Очевидно, предводитель Нао так и не сообразил, кто координировал битву. Догадайся он, и Фам был бы уже мёртв или лежал в анабиозе. Вместе с уцелевшими артиллеристами далекого сокровища. Чанг Хо, даже подвергшись внезапному нападению, была близка к победе. И мы победили бы, если бы эта проклятая эмергенская мозговая гниль не размазала нас по стенке. Этого было достаточно, чтобы научиться быть осторожными. Купленная дорогой ценой победы эмергентов обратилась почти во взаимное самоубийство. Осталось быть, может, два корабля ещё способные к межзвёздному полёту. Ещё несколько можно починить, раздев оставшиеся обломки. А если посмотреть на честные мощности, то много ещё пройдёт времени, пока они выдадут достаточного водорода, чтобы разогнать до крейсерской скорости хотя бы один корабль. Меньше 500 секунд до вспышки. Фам медленно дрейфовал к скалам, пока изолирующий навес не закрыл мусорную свалку. На всей поверхности скалы его люди — Дьем, До и Патил. Чиви отправили внутрь. Должны были вести окончательную проверку электронных сопел. По каналу рабочей группы доносился спокойный голос Джимми Дьема, но Фам знал, что это запись. Под защитой завесы Дьема и остальные уже исчезли за дальним краем груды скал. Все трое уже вооружены. Поразительно, что можно сделать с электронно-реактивным двигателем, особенно модели Чангхо. Так что Фам Тринли остался вне игры. И Джими ясно дело был рад от него избавиться. Ему доверяли, но только в самых простых вещах. Например, поддерживать видимость продолжения работы. Тринли перемещался между Хамерфестом и Времянком, отвечая на запросы записанного голоса Джими Дима. 300 секунд до вспышки. Тринли вплыл под завесу. Отсюда был виден зазубренный лёд и тщательно убранный воздушный снег. Затененная груда скал выплыла из-под завесы, соприкоснувшись, наконец, с обнаженной поверхностью алмазной горы. Алмазной. Когда Фам Тринли был ребенком, алмазы были крайней формой богатства. Ценой одного грамма алмаза ювелирного качества можно было профинансировать убийство принца. Для среднего же члена Ченг Хо алмаз был просто одной из золотропий углерода и считался на тонны. Но даже люди Ченг Хо чуть побаивались этих глыб. Астероиды подобного типа не существовали иначе как в теории. И хотя эти скалы не были монокристаллами, в них был какой-то дальний кристаллический порядок. Ядра газовых гигантов, разлетевшиеся при каком-то давнем взрыве ещё одна загадка системы Мигающей. А сколько работа началась на скоплении скал, Тринли изучил территорию, хоть и не с той же целью, что Чевеллизалет и даже Джимми Дием. Между алмазом 1 и алмазом 2 была расщелина, заполненная льдом и замёрзшим воздухом. Для Чеве и Джимми это тоже имело значение, но лишь как трудность в работе со скалами. А для Фамма Тринли, если чуть покопать, эта расщелина окажется дорогой от места работ к Хамерфесту. и дорогой, которая не будет видна с кораблей и баз. Демо он об этом не сказал. Заговорщики планировали заняться Хамерфестом после того, как захватят далёкое сокровище. Тринли Пол с по-Vобразной лощиной, подбираясь всё ближе к базе амергентов. Демо остальные удивились бы, но Фам Тринли не родился в космосе. И иногда, когда приходилось так карабкаться, его охватывало головокружение, свойственное наземникам. Если дать волю воображению, тогда он не ползёт рука за рукой по узкой канаве, но поднимается по скальному камину в горах, который нависает всё сильнее и сильнее, и в конце концов вдеваться будет некуда, придётся падать. Тринли остановился на секунду, удерживаясь одной рукой, а всё тело истошного пила требую верёвок, площадок и крючьев, надёжно вбитых в стену. О, господи! Давно уже память о наземных операциях не захватывала его так сильно. Он пошёл дальше вперёд. Вперёд, не вверх. Судя по количеству перехватов рук, он уже был сейчас где-то у Хамерфеста, в районе его установок связи. Конечно, все шансы были за то, что ни один человек и ни одна программа не отслеживают этот обзор. И всё же Тринли пригнулся. Если надо, будет он подойдёт ближе, но сейчас ему хотелось только понаблюдать. Он залёг в расщелине, опираясь ногами в лёд, а спиной в алмазную стенку. Потом размотал миниатюрный антенный зонт. Эмергенты с самого нападения вели себя как бархатные тираны и только одну угрозу произносили без недомолвок овладение несанкционированными устройствами водовывода. Фам знал, что Дем, ядро заговорщиков, сохранили в скорлупке Ченгхо и зашифровали локальную сеть, замаскировав свой обмен под шум. Почти все планы строились под самым носом эмергентов. Некоторые связь шла вообще в обход всей автоматики. Среди этой молодёжи многие знали вариант старой игры в точки и тире переговоры мычком. Фам Триндли, будучи незначительным членом заговора, знал его секреты только потому, что тоже не был чист в смысле запрещённой электроники. Антенна, которая сейчас была с ним, являлась бы знаком шпионских намерений даже в мирные времена. Развернутая им нить была незаметна почти для любого устройства, которое здесь могло быть выставлено. На конце её миниатюрный датчик вынюхивал электромагнитные спектры. Основной целью Тринли были установки связи базы эмергентов, имевшие соединение со временкой Ченгхо. Он двигал руками, как рыбак, выпускающий блесну. Жёсткость тонкой лески была очень полезна при работе в микрогравитации. Есть! Сенсор завис в луче между Хаммерфестом и Времянкой. Фам провел направляющий элемент над краем трещины и нацелил его на неиспользуемый порт Времянки Чангхо. Отсюда он подключился прямо к локальной сети флота, обойдя систему безопасности эмергентов. Это и было то, чего так боялись Нао и его люди, почему и произносили угрозы смертной казнью. Джимми Дьем предпочитал так не рисковать, у Фама Тринли было преимущество. Он знал старые, очень старые фокусы, встроенные в аппаратуру Чанг Хо. И даже при всём при том, он не пошёл бы на это, если бы Джимми и его заговорщики не надеялись так на свой план захвата. Может, надо было поговорить с Джимми напрямую? Слишком много они не знали об эмергентах критически важного. Как получается, что у них такая хорошая автоматика? В перестрелке при нападении они явно проигрывали в тактике высокого уровня. Но автоматика целиуказания работала у них так, как ни в одной системе, с которыми приходилось воевать Фаму Тринли. И было у него то неприятное чувство, которое бывает, когда тебя прижмёт к стене. Заговорщики считали, что это будет у них лучший и последний шанс опрокинуть эмергентов. Может быть. Но всё это было с виду слишком гладко, слишком правильно. Но ну, так и используй это по максимуму. Фамп посмотрел на окна дисплея в шлеме. Он вел перехват телеметрии эмергентов и часть видеоинформации, передаваемой во времянку. Кое-что можно было расшифровать. Эти эмергентские суки слишком доверились своей системе связи в пределах видимости. Так, теперь время начать разнюхивать по-настоящему. «Пятьдесят секунд до вспышки!» Голос вел монотонный отсчет уже двести последних секунд. Почти все молча смотрели на окна. 40 секунд до вспышки. Эзер быстро оглядел зал. Старший пилот Цин переводил взгляд с дисплея на дисплей. Он явно нервничал. Томас Ноу разглядывал вид, передаваемый снизу с поверхности мигающей. В его сосредоточенности было видно больше любопытства, чем страха или подозрения. Чиви Лизалет впирилась в окно, которое показывало изолирующую завесу и рабочую команду Джими Дьема. С самого своего появления в зале Чиви была надутой и мрачной. Эзер догадывался, что случилось и радовался этому. Джимми использовал ни о чём не подозревающую девчонку для прикрытия заговора, но совсем бездушным он никогда не был и воспользовался первым шансом вывести её из-под удара. Наручаюсь Чиви его никогда не простит, даже когда узнает правду. Фронт волны через 10 секунд. И ничего всё ещё не изменилось в изображении с микроспутника. Всё то же еле заметное красное свечение между облаками. Либо добросовестная старуха сыграла с ними космическую шутку, либо сейчас было самое остреё эффекта. Вспышка. На изображении полного диска звезды в самом центре загорелась яркая точка, стала расширяться и за 2 секунды заполнила весь диск. Где-то в это время исчез вид с малой высоты. Свет разгорался всё ярче и ярче. По залу пронёсся тихий благоговейный вздох. Свет бросил тени на противоположную стену, пока обои не сбросили яркость. «Пять секунд после вспышки!» Наверное, автомат их отсчитывает. «Приходит примерно семь киловатт на квадратный метр». А это какой-то другой техник с явным трилендским акцентом. «Не имергент?» Вопрос этот мелькнул в сознании Эзра и тут же заглох, стёртый разворачивающимся действием. 10 секунд после вспышки сбоку зала было ещё одно окошко, вид на мир пауков. Тёмный и сумрачный, он стал освещаться пламенем звезды, и диск планеты засветился льдом и снегом под лучами, уже в 5 раз ярче земного солнца. И они все усиливались. 20 кВт на квадратный метр. Под изображением звезды воспроизводился график яркости нового солнца, теперешний и восстановленный из исторических записей. Теперешняя вспышка была не хуже предыдущих. Нейтронный поток всё ещё не обнаруживается. Нао с Винжем с облегчением переглянулись. Вот эту опасность было бы никак невозможно обнаружить на межзвёздных расстояниях. И все прежние пролетавшие мимо корабли тоже дальше этой точки не лезли. Во всяком случае, они не рисковали поджариться в радиации, которой издалека не видно. 30 секунд после вспышки 50 кВт на квадратный метр. Снаружи склон горы, защищавший базу от солнца, стал светиться по-настоящему. Фам Триндли прослушивал канал общего вещания, хотя даже и без этого вспышку он бы не пропустил. Но теперь эти все события занимали лишь малую часть его сознания. А главное внимание было направлено на частные линии связи Хамерфеста. Именно в такие моменты, когда на техников наваливаются внешние события, система безопасности может дать сбой. Если Дьем идёт по графику, он со своей командой уже возле причальной точки Далёкого сокровища. Глаза Тринли перебегали по полудюжине дисплеев, заполнивших экран его шлема. Программы флотской сети отлично справлялись с телеметрией. А Ничего нет лучше старых, добрых, обыкновенных дверей. Эмергентам нужно было всё больше вычислительных мощностей. И они пускали в дело автоматику Чанг-Хо. А Тринли, соответственно, видел всё больше и больше. Сигнал стал слабеть. Дрейф — согласование. Тринли очистил несколько дисплеев и оглядел окружающий мир. Мигающее скрывалось за горами, но свет её отражался от склонов и затмевал вид. От подставленных свету снега и льда шёл пар. Пока что навес Джимми держался, но ткань его выпячивалась и хлопала. Небо стало почти голубым. Туман от тысяч тонн кипящей воды и воздуха превратил груду скал в комету и стал сильно искажать сигналы линии на Хамерфест. Тринли дёрнул антенну. Потеря связи не может быть связана только с туманом. Что-то сдвинулось. Ага, вот. Он снова поймал разговоры Хамерфеста. Через пару секунд шифровальная система поймала синхронизацию, и он снова стал слушать, но одним глазом поглядывал на бушующую вокруг бурю. Новое солнце оказалось ещё более впечатляющим спектаклем, чем можно было ожидать. Сетевые сенсоры Триндли уже были внутри Хамерфеста. У каждой программы бывают исключительные обстоятельства. те, которые авторы программ посчитали вне области своей ответственности. Есть обходные пути, которые должны открыться в таких крайних ситуациях. Странно. Кажется, в системе работали десятки внутренних пользователей, и в системе эмергентов оказались большие разделы, которых Тренли не узнал. Они были построены на иных основах. Но ведь эмергенты, как предполагалось, обычные невежды. только недавно вернувшийся к высоким технологиям благодаря сетям вещания Ченгхо. А здесь было слишком много странного. Тринли углубился в речевые переговоры. Низкий язык имергентов был понятен, хотя и отрывочен, и на пичкан жаргоном. Дем обходит границу скал по плану. По плану? Тринли просканировал сопровождающий потоки данных. Увидел картинки, показывающие, какое оружие несет с собой группа Джимми. Вход, через который они собирались проникнуть в далекое сокровище. Таблицы имен, заговорщиков. Фам Тринли был указан среди мелких пособников. Еще таблицы. Тайный шифр Джимми Дьема. Первая версия была точна лишь частично, а следующие файлы точно давали используемый заговорщиками шифр. Значит, они как-то смогли проследить все задуманное. Нет, это не предательство. Просто человеческая небрежность в деталях. Фам резким движением свернул аппаратуру и прополз чуть дальше. Потом приподнялся, устремив направленную антенну чуть выше навеса крыши Хамерфеста. Да, отсюда. Сейчас он достанет лучом до причала далёкого сокровища. Джимми, Джимми слышишь меня? Он вызывал по шифру Ченгхон, но если противник перехватит, он определит местонахождение обоих. Пределом мечтаний Джимми Демма было одно: быть настолько хорошим командиром группы, чтобы его отметило руководство. Тогда они с Цуфы смогут пожениться. И это будет как раз в тот момент, когда путешествие "Кмигающий" начнёт окупаться. Конечно, так было до прибытия эмергентов и до их нападения. А теперь? Теперь он был предводителем заговора и поставил всё на мгновение адского риска. Ладно, наконец-то можно начать действовать. Меньше чем за 40 секунд они пробежали 4000 метров вокруг солнечной стороны нагромождения кораблей. Это был бы здоровенный кусок альпинистской работы в открытом космосе даже без пылающего нового солнца, даже без сковывающих движения обёрток из серебряной фольги. Они чуть не потеряли Фама Патила. Быстрый спуск зависит от знания. Куда точно вбить следующий крюк? Какую силу он может выдержать, когда ты даёшь ускорение вдоль по тросу? Но осмотреть скалы они могли только в соответствии с планами установки стабилизирующих электрореактивных двигателей. Повода для испытания точек закрепления крюков у них не было. Пател ускорился примерно на половине G, когда у него вылетел крюк, и он улетел бы навсегда, если бы его не подстраховали Цуфи и Джими. Ещё несколько секунд, и прямое солнце их бы сожгло. Но всё равно получилось. Они обошли звездолеты с другой стороны, откуда эти гады не ждали гостей. Пока все обалделы уставились на солнце, группа Джимми заняла позицию. Они затаились рядом с причалом далекого сокровища. Корабль возвышался над ними 600-метровой башней. Так близко, что видна была часть сопла и передние танки главного горючего. Однако вся тщательная разведка показала только, что это наименее поврежденный корабль Чангхо из всех. а внутри была техника и, что ещё важнее, люди, которые могли отвоевать свою свободу. Всё было в тени, но ореол газов уже поднялся вверх, и отражённый свет смягчал мрак. Джимми и его люди сбросили серебристые накидки и термокостюмы. И в скафандрах полного давления и шлемах их стал пробирать холодок. Перебегая от укрытия к укрытию, волоча за собой инструменты и самодельное оружие, Они пытались укрыться от света, заполнившего сияющее небо. Ведь ярче уже быть не может. А дисплей говорил, что после вспышки прошла только тысяча секунд. До максимальной яркости осталось примерно сотня. Все трое поднялись по швартовым колоннам, и пасть сопла сокровища нависла над ними. Что приятно, когда проникаешь в конструкцию, такую массивную, как звездолёт, она не шелохнётся, пока ты по ней лезешь. Да на борту сокровища должна быть команда техников. Но разве они будут ждать гостей в такой момент? Этот риск был обдуман и передуман много раз, и снизить его было невозможно. Но если удастся захватить корабль, в их руках будет лучшее из оставшегося оборудования, настоящее оружие и уцелевшие артиллеристы Ченгхо, и шанс покончить с этим кошмаром. Смотри, ты, свет пробивается сквозь саму алмазную скалу. Джимини секунду остановился, не в силах отвести глаз, ведь между ним и светом мигающей был 300-метровый слой сплошного алмаза. Свет переливался бесчисленными радугами, тысячами солнечных дисков на самой скале и становился ярче с каждой секундой, пока не стала видна структура самой скалы, плоскости разломов и скольжений, уходившие на сотни метров в толщу алмаза, а свет всё разгорался. Вот тебе и проскользнули в темноте. Джимми подавил воображение и устремился вверх. Землища люк оказалось тоненьким волоском, но всё росла, росла и нависло уже кругом над головой. Он махнул рукой до и патилу подойти с разных сторон люка. Эмергенты, конечно, перепрограммировали крышку люка, но физический механизм не заменили, как это они сделали на временке. Цуфи подглядела код пропуска в бинокль. И теперь их собственные перчатки будут восприняты как ключи. Сколько же там охраны? Мы с ними справимся. Уверен, справимся. Он подтянулся к клавиатуре замка люка и: "Джейми, Джейми, слышишь меня?" задробежал тихий голосок в ухе. Приёмник утверждал, что это расшифровка лазерного импульса с крыши базы Эмергентов. Но голос был Фам Атриндли. Джейми застыл. Худший вариант. Врак с ним играет как кошка с мышью. Лучший вариант. Фамтринли угадал, что они собираются захватить далёкое сокровище, и сейчас пакость тем так, что и представить себе невозможно. Не обращая внимания на этого дурака, а если останешься жив, вытрясешь из него душу. Джимми взглянул на небо над Хамерфестом. Запетая стала бледно-фиолетовой и медленно клубилась в свете мигающей В космосе лазерную связь засечь почти невозможно. Но это уже не был пустой космос. Это скорее поверхность кометы при близком проходе. Если эмергенты знают, куда смотреть, они эту связь могут просто увидеть. Ответ Джимми был сжат им до миллисекунды импульсом лазерного луча в обратном направлении. Отключись, старый кретин, немедленно. Сейчас первые они знают про твой план, раскололи твой шифр. Это был Тринли, но какой-то другой. И Тринли ничего не знал о шифре. Это ловушка Джемми. Но они знают не всё. Отступи. Они что-то планируют на борту сокровища, и нам от этого будет только хуже. Господь всей торговли. Джимми на миг застыл. Мысли о крахе и смерти преследовали его во сне каждую ночь после нападения. Чтобы дойти сюда, они тысячу раз шли на смертельный риск. Он был готов к тому, что заговор раскроют, но никогда не думал, что это может быть вот так. Что там нашёл старый дурак, это может быть важно, а может ни черта не стоит. Отступить теперь это почти что самый худший исход. Да и просто поздно. Джимми заставил рот открыться, а губы произнести: "Отключи связь, тебе говорю". Он повернулся к корпусу корабля и ввёл код эмерджентов. Прошла секунда, и створки разошлись. До и Патил нырнули вперёд во тьму воздушного шлюза. Дьем на секунду задержался, прилепил что-то к корпусу под люком и нырнул за ними.